Я не знаю других способов освободить пленников, кроме подкупа иракезов. Они не устоят перед подарками, а мы можем предложить им столько, что они, наверное, предпочтут удалиться с богатыми дарами взамен двух бедных пленников, если им вообще удастся увести их. Это было бы неплохо, Джудит. Да, это было бы неплохо только бы у нас нашлось достаточно вещей для обмена. У вашего отца удобный и удачно расположенный дом, хотя с первого взгляда никак не скажешь, что в нем достаточно богатств для выкупа. Есть, впрочем, ружье, али не бой. Оно может нам пригодиться. Кроме того, как я слышал, здесь имеется бочонок с порохом. «Однако двух взрослых мужчин не обменяешь на безделицу, и кроме того...» «И кроме того что?» — нетерпеливо спросила Джудит, заметив, что зверобой не решается продолжать, вероятно, из боязни огорчить ее. «Дело в том, Джудит, что французы выплачивают премии, так же, как и англичане, и на деньги, вырученные за два скальпа, можно купить целый бочонок пороха и ружье, Хотя, пожалуй, не такое меткое, как оленебой, но все таки бочонок хорошего пороха и довольно изрядное ружье. А индейцы не слишком разбираются в огнестрельном оружии и не всегда понимают разницу между тем, что действительно хорошо или только таким кажется. Это ужасно! прошептала девушка, пораженная простотой, с какой ее собеседник привык говорить о происходящих событиях. «Но вы забываете о моих платьях, зверобой. А они, я думаю, могут соблазнить иракетских женщин». «Конечно могут, Джудит, конечно могут», отвечал охотник, впившись в нее острым взглядом, как будто ему хотелось убедиться, что она действительно способна на такую жертву. Но уверена ли вы, девушка, что у вас хватит духу распроститься с вашими нарядами для такой цели? Много есть на свете мужчин, которые славут храбрецами, пока не очутятся лицом к лицу с опасностью. Знавал я также людей, которые считали себя очень добрыми и готовыми все отдать бедняку. Когда слушали рассказы о чужом жестокосердии, но кулаки их сжимались крепко, как лесной орех? Когда речь заходила об их собственном имуществе? Кроме того, Вы красивы, Джудит, можно сказать, необычайно красивы, а красивые женщины любят все, что их украшает. Уверены ли вы? что у вас хватит духу расстаться с вашими нарядами. Лестные слова о необычайной красоте девушки были сказаны как нельзя более кстати, чтобы смягчить впечатление, произведенное тем, что молодой человек усомнился в ее достаточной преданности дочернему долгу. Если бы кто-нибудь другой позволил себе так много, комплимент его весьма вероятно прошел бы незамеченным, а сомнение, выраженное им, вызвало бы вспышку гнева. Но даже грубоватая откровенность, которая так часто пробуждала простодушного охотника выкладывать напрямик свои мысли, казалась девушке неотразимо обаятельной. Правда, она покраснела, и глаза ее на миг запылали огнем. Но все-таки она не могла по-настоящему сердиться на человека, вся душа которого, казалось, состояла из одной только правдивости и мужественной доброты. Джудит посмотрела на него с упреком, но, сдержав резкие слова, просившиеся на язык, заставила себя ответить ему кротко и дружелюбно. Как видно, «Вы благосклонны лишь к деловарским женщинам-зверобой. Если серьезно так думаете о девушке вашего собственного цвета», сказала она с сделанным смехом. «Но испытайте меня. И если увидите, что я пожалею какую-нибудь ленту или перо, шелковую или кисейную тряпку, тогда думайте, что хотите о моем сердце и смело говорите об этом».